Лейтенант приказал одному из подчиненных войти в клетку и проверить мертвые ли тигры. Те лежали не шевелясь, с закрытыми глазами и оскаленными зубами. И все-таки нужно было убедиться, что с ними все кончено. Ветеринар повернул ключ в замке клетки, и молодой, ему только исполнилось 20 солдат, выставив перед собой винтовку с примкнутым штыком, с опаской вошел туда. Вид у него был очень забавный, однако никто не засмеялся. Он легонько толкнул тигра в бок каблуком солдатского башмака. Животное не подавало признаков жизни. Солдат пнул в то же место еще раз, посильнее. Тигр был мертв. Другой зверь, это была тигрица, тоже не двигался. Солдат был молод, в зоопарке до этого ни разу не бывал, и тигров видел впервые. Вот еще почему парень никак не мог поверить, что они только что сразили наповал настоящих тигров. Он думал только об одном. Его притащили сюда против воли и заставляют делать то, что он делать совсем не хочет. Солдат стоял в море черной крови, и, как завораженный смотрел на распростертые перед ним трупы зверей. Мертвые они казались гораздо больше, чем живые. «Интересно, почему это?» — удивился он. В клетке с бетонным полом специфический запах мочи большой кошки бил в нос и смешивался с тепловатым запахом крови. Изрешеченные пулями тела еще кровоточили, и под ногами у солдата образовалась липкая черная лужа. Винтовка в его руках вдруг налилась тяжестью и холодом. Захотелось бросить ее, нагнуться и вывернуть желудок наизнанку вместе с рвотой. Наверняка стало бы легче. Нет. Блевать нельзя. Командир потом так отделает, что родная мать не узнает. Солдат, конечно, не мог знать, что через 17 месяцев ему суждено погибнуть от руки советского охранника, который раскроит ему голову лопатой на шахте под Иркутском. Он вытер пот со олба тыльной стороной запястья, каска давила на него своей тяжестью. Цикады понемногу стали приходить в себя. Сначала заверещала одна, за ней другая. Потом к ним присоединилась птица. Кричала она как-то странно, по-особому, будто заводила пружину. кри ри Мальчиком, когда ему было 12 лет, солдат вместе с родителями переехал в Китай из горной деревушки на Хоккайдо и помогал им возделывать землю в деревне недалеко от Баяна, пока год назад его не забрали в армию. Так что он знал в Маньчжурии всех птиц, но, как ни странно, такого крика ни разу не слышал. Может, это заморская птица сидит себе где-нибудь в клетке и орёт? Нет, крик, похоже, раздавался с ближайшего дерева. Солдат обернулся и, прищурившись, посмотрел в ту сторону, но ничего не разглядел. Покрытый густой листвой огромный вяз лишь отбрасывал на землю прохладную, чётко очерченную тень. Солдат взглянул на лейтенанта, ожидая распоряжений. Тот кивнул и, приказав ему выйти из клетки, снова развернул план зоопарка. «Ну что ж, с тиграми как-то разобрались. Дальше леопарды, потом, наверное, волки, еще медведи и напоследок слоны», — думал лейтенант. «Ухожарище!» Лейтенант разрешил солдатам передохнуть, выпить воды, все сделали по несколько глотков из фляжек, взяли на плечо винтовки и, построившись в колонну, молча направились к клетке с леопардами. Где-то на дереве неизвестная птица настойчиво продолжала заводить пружину. Гимнастерки с короткими рукавами почернели от пота на груди и спине. Солдаты шагали в полной амуниции, брицая железом. Эти звуки гулко разносились по безлюдному зоопарку. Обезьяны, крепко вцепившись в прути клеток, оглашали окрестности громкими воплями, словно что-то чувствовали и отчаянно предупреждали других животных в зоопарке, которые вторили им на свой манер. Волки протяжно выли, задрав кверху морды. Птицы шумно хлопали крыльями. А в какой-то клетке... Крупный зверь со всей силой кидался на решетку, словно желая напугать кого-то. На небе неожиданно, будто о чем-то вспомнив, возникло облако, напоминавшее по форме кулак, и на какое-то время заслонило солнце. В тот августовский день все, и люди, и животные, думали о смерти. Сегодня эти люди убивали зверей. А завтра советские солдаты будут убивать их. Мы всегда беседовали в одном и том же ресторане, сидя друг против друга за одним и тем же столиком. По счету, все время платила она. Задний зал ресторана был разделен перегородками на отдельные кабины, и сидевшие в них люди не слышали, что говорят соседи. Столики отдавались в распоряжении посетителей на целый вечер, Поэтому мы могли говорить сколько угодно, до самого закрытия ресторана, и никто нам не мешал, в том числе официанты, которые подходили только за тем, чтобы сменить очередное блюдо. Каждый раз она заказывала бутылку бургундского одного и того же года, причем половина постоянно оставалась недопитой. «Птица заводила пружину?» — я поднял голову. «Птица заводила пружину». — повторила за мной мускатный орех. — Не понимаю, о чем ты? — Разве вы только что не рассказывали о птице, которая заводила пружину? Она спокойно покачала головой. — Ха, не помню. — Кажется, про птиц я ничего не говорила. — Бесполезно. Такая у нее манера разговаривать. — Про родимое пятно я спрашивать ничего не стал. — Значит, вы родились в Анжурии? Она снова покачала головой. Родилась я в Экагаме, а когда родители увезли меня в Маньчжурию, мне было три года. Отец преподавал в ветеринарном колледже. В Синьцзине задумали устроить зоопарк, и им понадобился главный врач. Отец сам вызвался туда ехать. Мать не хотела бросать налаженную жизнь в Японии и отправляться на край света в какую-то дыру, но он настоял на своем. Может, ему хотелось испытать себя в каком-то большом деле? более значительным по сравнению с тем, чем он занимался в Японии. Я была еще маленькой. Япония, Маньчжурия, мне было все равно. Мне очень нравилось жить в зоопарке. От отца всегда так пахло. У каждого животного был свой запах. Но отец приносил с собой один, вобравший в себя множество оттенков, и каждый день от него пахло чуточку по-другому. Так по-разному, в зависимости от того, что в них намешано пахнут духи. Когда отец приходил домой, я забиралась к нему на колени и вдыхал этот запах.